Глава двадцать седьмая. Я люблю тебя. Луиза Пендекстер. опять на сатее, опять одна со своим горем. Широкая каменная лестница приводила ее на место, где ее ждали все новые и новые испытания. Уже не раз давала она себе клятву, что не будет подниматься туда, по крайней мере, в ближайшее время. Но клятва нарушалась на следующий же день, прежде чем солнце успело сушить росу на траве прерии. Как и накануне, она стояла на Асатее, всматриваясь в дорогу по ту сторону реки. Как и накануне, она увидела проезжающего всадника с рукой на перевязи. Как и накануне, она пригнулась, прячась за парапетом. Всадник ехал в том же направлении, как и накануне. Он бросил, как и накануне, взгляд на Сиенду и, остановившись за рощицей, долго смотрел в сторону Кассадаль карво Надеждой и страхом Затрепетало сердце молодой креолки. Она уже готова была показаться из-за своего прикрытия, но страх одержал верх. А через минуту всадник уже уехал. Куда? Конечно, на свидание с доньей Сидорой Коварубио де Лос Ильянос. Можно ли в этом сомневаться? Как бы то ни было, она скоро это узнает. Не прошло и двадцати минут, как на той же дороге появилась другая лошадь леопардовой масти, со всадницей на спине. Ревнивое сердце креолки не могло дольше мучиться сомнениями. Никакая правда не могла причинить ей больших страданий, чем те, которые она испытывала от своих подозрений. И Луиза решила узнать правду, быть может, роковую для ее гаснущей надежды. Девушка направилась в заросли, где двадцать минут назад скрылся мустангер. Она ехала под колеблющимися тенями акаций, по мягкой траве у края дороги, чтобы лошадь случайно не ударила копытом о камень. Пересты ветви акаций спускались так низко, что цеплялись за перья ее шляпы. Всадница сидела, пригнувшись в седле, словно опасаясь, что ее заметят, и в то же время сама внимательно смотрела вперед. Она поднялась на вершину холма, откуда была видна вся окрестность. Перед ней был дом, окруженный высокими деревьями. Это была богатая сиенда. Луиза знала, что здесь живет дон Сильвио Мартинес, дядя Сидоры. На равнине виднелись и другие дома, но только на этот дом, только на дорогу к нему был устремлен тревожный взор креолки. Некоторое время она продолжала наблюдать, но никто не появлялся ни в осиенде, ни около нее. На дороге, ведущей к усадьбе, так же, как и на проезжей, тоже никого не было видно». По лугу бродило несколько лошадей, но все они были не оседланы. Синьорита могла выехать ему навстречу, или Морис зашел к ним в дом? Где они сейчас? В лесу или в доме? Если они в лесу, то знает ли об этом Дон Сильвио? Если же Морис в гостях у них, то как к этому относится дядя Сидоры? И вообще, дома ли он сам? Размышления Луизы были прерваны ржанием лошади и позвякиванием, подков, а камень на дороге. Луиза посмотрела вниз. Мустангер поднимался прямо к ней по обрывистому склону. Она могла бы заметить его и раньше, если бы не всматривалась так внимательно вдаль. Он был по-прежнему один. И не было никаких оснований предполагать, что он недавно расстался с кем-то, и тем более с возлюбленной. Прятаться было поздно. Крапчатый мустанг уже ответил на приветствие старого знакомого. Всадница была вынуждена остаться на месте, поджидая Мустангера. «Здравствуйте, мисс Пойндекстер», — сказал он, подъезжая. «В прерии не принято, чтобы дамы здоровались первыми. Вы одна?» «Одна, сэр. Почему вы удивляетесь?» «Заросли не очень подходящее место для таких прогулок. Впрочем, вы мне как-то говорили, что вам нравятся прогулки в одиночестве. Вам они тоже как будто нравятся, мистер Жеральд». «Только вряд ли вы страдаете от одиночества, не так ли?» «Я езжу один именно потому, что люблю одиночество. К сожалению, мне приходится жить в гостинице. Там настолько шумно, что и здоровому человеку тяжело, а я это особенно остро чувствую. Поэтому прогулка верхом по этим тихим местам доставляет мне несказанное наслаждение. Прохладная тень акации ветерок, неутомимо играющий верообразной листвой, «могут восстановить силы даже умирающего. Вы не находите?» «Вам лучше судить об этом», – смущенно ответила Луиза. «И ведь вы так часто посещаете эти места». «Часто? Я только второй раз проезжаю здесь, с тех пор, как снова смог сесть в седло». «Но простите, мисс Пойндекстер, откуда вы знаете, что я проезжал здесь?» «Ах», – ответила Луиза краснее и бледнее, – «я не могла не заметить этого». Я привыкла бродить большую часть дня на сатее. Там так приятно, чудесный вид, и особенно хорошо по утрам, когда дует прохладный ветерок, и пение птиц доносится со всех сторон из сада. С нашей крыши далеко видна эта дорога, и я видела вас, когда вы проезжали мимо, то есть пока вы не скрылись под тенью акаций. «Значит, вы видели меня?» — сказал Морис, смутившись. Но его смущение было вызвано не ее последней фразой, которую он просто не понял. Он вспомнил, как смотрел на Сиенду, остановившись за рощицей. «Ну, конечно, ведь дорога проходит в шестистах ярдах от нашего дома. Я даже смогла разглядеть ту сеньориту, которая проезжала здесь верхом, хотя ее лошадь не так заметна, как ваша. Я видела, как она искусно набросила лассо на шею бедной маленькой антилопы, И сразу догадалась, что это та самая молодая девушка, о талантах которой вы мне так любезно рассказывали. «Исидора? Исидора? Ах, да, она ведь здесь гостила некоторое время и была очень внимательна к мистеру Джеральду. Да, вы правы, она действительно была очень добра, хотя я еще не имел возможности поблагодарить ее. Несмотря на ее дружеское отношение ко мне, Она ненавидит нас, иностранцев, и никогда не согласилась бы переступить порог гостиницы мистера Обердофера. В самом деле, наверное, она предпочитает видеться с вами под тенью акаций. Я совсем не видел ее. Во всяком случае, уже много месяцев, и, вероятно, не увижу еще долго. Она вернулась домой, на Рио-Гранде. Это правда, мистер Джеральд? Вы не видели ее с тех пор? она уехала от своего дяди?» «Да, она уехала», — ответил Морис с удивлением. «Конечно, я ее не видел и узнал, что она здесь гостила только потому, что пока я лежал, она присылала мне всякие лакомства, которые, по правде сказать, были очень кстати. Кухня гостиницы Обердофера не заслуживает особых похвал, да его отношение ко мне оставляет желать лучшего. Донни Сидора, Надо сказать, очень щедро отблагодарила меня за ту маленькую услугу, которую я ей когда-то оказал. Услугу? Можно спросить, какую, мистер Джеральд? Конечно, это вышло случайно. Мне посчастливилось однажды вырвать Донью Сидору из рук индейцев, дикого кота и его соплеменников, семинолов. Они напали на нее, когда она ехала от Рио-Гранде к берегам Леоны навестить своего дядю. Дона Сильвио Мартинеса. Вон там виднеется его дом. Негодяи были пьяны, и ей угрожала, если не смерть, то во всяком случае, большая опасность. Бедняжке было бы очень трудно ускользнуть от них, если бы я не подоспел вовремя. «Это вы называете маленькой услугой?» «Вы очень скромные, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то...» «Чем бы вы отплатили ему?» спросил Мустангер с волнением. «Я полюбила бы его», быстро ответила Луиза. «Если это так, прошептал Морис, наклонившись к Луизе, я отдал бы полжизни, чтобы увидеть вас в руках дикого кота и его пьяных товарищей, и еще полжизни, чтобы спасти вас от них». «Это правда, Морис Джеральд?» «Не шутите, ведь я не ребенок. Я хочу знать правду. Скажите». «Вы искренне со мной?» «Да, это правда, клянусь вам». Луиза пойнт приподнялась в стременах и положила руку на плечо Мустангера. Отвечая на его поцелуй, она горячо прошептала «Я люблю тебя».